на Фати!» Твит! Мистер Гун в полном изумлении приподнялся со стула. Инспектор молча и неподвижно наблюдал за происходящим. Ребята от удивления раскрыли рты. Кроме Фати, конечно. Бастер с лаем налетел на Твита. «Бастер, сидеть! Ступай под стул!» Приказал Фати, и Бастер подчинился. Твит с недоумением и тревогой озирался по сторонам. «Послушайте, в чем дело?» «Мне некогда, я на работе!» «Присядьте!» — сказал ему инспектор. «Мы отнимем у вас несколько минут». «Это еще зачем?» — расшумелся твит. «Мистер Гун, что все это значит?» Но Гун и сам этого не знал. Он сидел неподвижный, как скала, и молчал, И он вовсе не собирался навлекать на себя неприятности, демонстрируя всем, какие они с Твитом — большие друзья. Твит обратился Фатик булочнику. «У меня были свои причины, чтобы пригласить вас сюда. Поставьте-ка корзину на пол. Вот и хорошо. А теперь снимите с хлеба салфетку». Твит медленно снял салфетку. В корзине был уложен рядами хлеб, а под ним еще одна салфетка. Выньте хлеб и положите его на стол, сказал Фати. И салфетку тоже, ту, что внизу. Да что все это значит? Повторил Твит. Вид у него был в конец перепуганный. Говорю вам, я же на работе и не могу тратить время попусту. Делайте, что вам велят, Твит, обратился к нему инспектор. Твит выложил хлеб на стол, затем достал салфетку. Фати заглянул в корзину и молча вынул четыре лежавших впритык друг к другу предмета. Два огромных ботинка и две огромные перчатки. Фатя разложил все это на столе. Твит рухнул на стул и задрожал мелкой дрожью. Вот так он постоянно и носил с собой ботинки и перчатки. Не упуская случая что-нибудь стянуть, — пояснил Фати. «Нельзя же знать заранее, где и когда тебе представится подходящий момент. Например, в доме никого не будет, только задремавшая горничная или хозяйка. И такие моменты, как мы знаем, были. И не раз. Фати взял один из башмаков, перевернул его подошвой вверх и показал инспектору каблук». «Не сомневаюсь, сэр, что вы зарисовали следы, обнаруженные на клумбе в Нортонхаусе», — сказал он. «Или же это сделал Тонкс. И вы можете убедиться, что рисунок этих каблуков точно совпадает с вашими зарисовками. А это доказательство того, что на Воре были те самые ботинки, которые твит. таскал с собой в корзине. Фати повернулся к дрожащему твиту. «Вы не дадите мне вашу записную книжку? Ту, где вы записываете заказы на хлеб и телефоны покупателей?» Попросил он. Твит насупился, но сунул руку в карман и вытащил оттуда маленький дешевый блокнот. Фати взял его, и обратился к Гуну. «Мистер Гун, те две бумажки у вас с собой?» Бумажки были у Гуна, и он отдал их Фати. Фати сравнил бумагу, на которой они были написаны, с бумагой в блокноте Твита. И бумага оказалась абсолютно одинаковой. Дешевая, тонкая и шероховатая. Бумажки из Нортонхауса, сэр. Это обрывки списка людей, которым твит приносит хлеб. Две булки во ли одну в Родвейс. Эти заметки он кладет в корзину с хлебом, а в Нортонхаусе их оттуда унес ветер. Мм, да. Протянул Гун, уставившись на записки и блокнот. Мне не приходило в голову, что это могут быть заказы на хлеб. «Да и мне тоже», — признался Фати. «До тех пор, пока я не начал очень тщательно увязывать ниточку за ниточкой и не обнаружил, что все они сходятся на одном и том же человеке, на Твите. Подожди минутку». Перебил его Ларри. «А как ты объяснишь ту деталь, которая так поразила нас в Нортенхаусе? Как вор! А мы теперь знаем, что это твит. спустился вниз, не попавшись на глаза Джинни?» «Да проще простого!» Он протиснулся в окошечко в чулане и спустился по водосточной трубе. Он такой маленький. что сделал это без особых трудностей да но послушай фати когда мы с тонгсом осматривали дом окно ведь было заперто удивился инспектор не мог же он вылезти из него а затем балансируя на трубе снаружи закрыть и запереть его изнутри Ха -ха -ха. да он тогда «Его и не запирал!» — усмехнулся Фати. «Он просто слез по трубе вниз, побежал туда, куда бросил украденные вещи, запихал их в корзину, накрыл салфеткой, снял большие башмаки, надетые поверх его собственных, и подошел к задней двери. Вот он я, булочник Твит пришел». «Тут Ларе, наконец, все стало ясно!» А когда он поднялся вместе с Джини наверх искать вора, вот тут-то он закрыл и запер окно, через которое выбрался из дома. Черт возьми, не так уж глупо придумано. Вор, только что совершивший кражу, входит в ограбленный им дом и притворяется, что повсюду ищет вора. А мы-то считали его... «Храбрецом!» «Да...» Гун злобно посмотрел на Твита. «Считаешь себя большим умником? Вешаешь всем лапшу на уши и делаешь из себя героя? Ищешь вора, который ты же и есть!» «Да, он здорово задурил нам мозги», — согласился Фати. «Шуточка вроде и пустяковая, но требует наглости и ума. Жаль, что он не нашел лучшего применения своим мозгам». «Фати, а что же это за круглый отпечаток с крестиками?» — вспомнила Бетси. он тоже был уликой <смех> да фати широко улыбнулся выйдем на минутку на улицу и я вам покажу что это такое убить меня мало за то что я не смог догадаться раньше все повалили к двери за исключением твита который нервно грыз ногти фати взял его корзину Вынес ее на улицу и поставил на дорожку, там, где земля была влажной, а затем поднял. — Ой, смотрите! Остался след, круглый и с крестиками. — Так это корзина! — закричала Дейзи. — Ой, Фати, ну какая же ты умница! Черт возьми! «Я видел этот отпечаток около Родвейс. Вот где!» Хлопнул себя по лбу Пип. «Помнишь, Ларри, мы беседовали со старушкой, а тут пришел булочник. Оставил корзину на улице, а сам вошел в дом и положил хлеб на поднос. Когда он ушел, я заметил, что от корзины на земле остался след. И этот след о чем-то мне напомнил». «Конечно же!» «Он напомнил мне рисунок в записной книжке Фати». «Так и есть», — подтвердил Фати. «Мы всегда находили такой след там, где совершалось ограбление. Ведь Твиту надо было куда-то поставить свою корзину. А если корзина стоит на покрытой пылью дорожке или на влажной земле... Но как тут не остаться отпечатку? Вот почему такой отпечаток был около каждого ограбленного дома. Стоило нам догадаться, что это такое, и мы сразу бы взяли верный след. Все вернулись в дом. Фатю убрал хлеб обратно в корзину и накрыл его салфеткой. «Ничего удивительного, что Твит так беспокоился, чтобы его чистенький свеженький хлебушек всегда был покрыт салфеткой», — сказал он. «Под салфеткой можно спрятать все, что угодно. Не только ботинки и перчатки, но и то, что удастся стянуть». «Ловко придумано». Заметил инспектор Он носил с собой в корзине хлеб А заодно и все необходимое для совершения краж И там еще оставалось место для украденных вещей И все это лежало под безобидной белой салфеткой «Да где вы понабрались?» Таких незаурядных идей, а, Твит?» Твит молчал. Он лишь мрачно смотрел На свои доблеско начищенные ботиночки С высокими голенищами. «Откуда у вас большие башмаки, Твит?» Спросил его Фати. «Впрочем...» Можете не затруднять себя ответом. Ваша кузина, мисс Кей, организовывает распродажи, не так ли? И в прошлом году ей дали старые ботинки, а вы их увидели и припрятали. Бог знает, как долго вы таскали эти ботинки с собой в корзине в ожидании момента, когда можно будет надеть их и исполнить «Ваш коронный номер!» «Прикинуться великанам, большая нога!» «Я их не украл!» — возразил Твит. «Я заплатил за них!» «Да, заплатили!» — подтвердил Фати. «Чтобы все решили, что вы добрый и щедрый расплатите!» заприготовленные для распродажи ботинки, которые кто-то там украл. Я слышал эту историю, и она заставила меня призадуматься. Очень уж ваш поступок не вязался с тем, что я о вас знаю. Мистер Гун откашлялся. Насколько я понимаю, сэр... «Вы уверены, что перед нами вор?» Обратился он к инспектору. «А вы, Тагун, что сами об этом думаете?» Холодно спросил его Дженкс. «Вы вели дело? Или кто другой? Разве у вас нет своего мнения?» «Надеюсь, вы тоже подозревали Твита. Мистер Гун несколько раз сглотнул, готовясь сказать, что да, конечно же, твит был у него под подозрением. Но тут он поймал взгляд Фати и решил, что лучше этого не делать. Уж очень он боялся острого языка этого мальчишки. «Но, сэр...» «По правде сказать, я не был уверен, что это твит», — промямлил он. «Но я уже подходил к такому мнению. Юный Тротевилл опередил меня всего на один шаг, сэр. Не повезло мне». Я пытался использовать все приемы, которым научился на курсах повышения квалификации, переодевания и все такое прочее. И мистер Гун, да, когда это вы переодевались? Притворно изумился, Фати. Неужели тот старый грязный бродяга? Это были вы? «Если так, то вы здорово меня провели!» Гун уставился на Фати. «Старый бродяга!» «Значит, этот оборванец, едва волочивший ноги и уминавший бутерброды под самыми его гуновыми окнами, это был Фати». Гон, Гун, уведите Твита, приказал инспектор Дженкс, поднимаясь с места. И подыщите кого-нибудь, кто разнесет по домам хлеб, а то все останутся сегодня днем без чая. Твит, мы с вами скоро увидимся. Гун увел Твита. Рядом с мощной фигурой полицейского булочник казался совсем щупленьким. Его важные поступи, петушиные повадки улетучились. Это не был уже заносчивый петушок, распускающий перед всеми павлинный хвост. Теперь он больше походил на нахохленного воробья. Когда они ушли... Инспектор посмотрел на ребят смеющимися глазами, и Бастер бросился к нему. «Прекрасная работа, тайноискатели!» — признал Дженкс. «В самом деле, прекрасная. Как сказала бы моя крестница Хиллари, отпад!» «Как вы насчет мороженого?» «Я от жары совсем расплавился!» «О, да!» Повисла у него на руке Бетси. «Я так и знала, инспектор, что вы это скажете! Я это предчувствовала!» «Ха-ха-ха! Придет день, и ты не хуже Фати будешь знать, о чем люди думают и что они в следующий момент сделают!» Улыбнулся ей инспектор. «Ну, Фредерик, я тобой доволен. И я доволен всеми вами. И если вы не возражаете, я хотел бы выслушать эту историю целиком, от начала до конца». И он с интересом и восторгом выслушал ее, когда они все вместе уплетали двойные порции мороженого. «Правда, занятная история», — спросил Фати, подойдя к концу. «История о коротышке-петушке, который считал себя центром вселенной. История о Лилипуте, возомнившем себя великаном». Бетси рассмеялась и поставила в этой истории точку. <смех> да, потому-то он и носил ботинки сорок шестого размера. Но именно они его в конце концов и выдали. Да уж, согласился Фати. Вот и еще одна тайна разгадана Да здравствует следующая И пусть она окажется самой сложной из всех наших тайн Конец книги. Запись произведена в октябре 2013 года. Читала Людмила Солоха.